Пятница, 15 мая 1925 года. Лама приходит за нами, и я не могу сказать «будет нас», потому что ни я, ни Жан-Клод в ту ночь не сомкнули глаз приблизительно в половине пятого утра. Норбу предпочел спать снаружи, на холодном ветру, и я его понимаю. Свеча в руках священника — как и все свечи в монастыре Ронгбук, представляет собой топленое масло в крошечной чашке. Запах ужасный. За бесконечную бессонную ночь я понял, что ненавижу все запахи в этом якобы священном месте. И дело не в грязи. Монастырь Ронгбук можно назвать одним из самых чистых мест, которые я только видел в Тибете. А скорее, в вездесущей смеси из смрада немытого человеческого тела тибетцы обычно принимают ванну раз в год осенью, и горящего топленого масла, а также густого аромата благовония и запах самих камней здания, имеющего какой-то медный привкус, как у свежепролитой крови. Я ругаю себя за это последнее сравнение, поскольку буддисты в Тибете противники всякого насилия. В соседних Бэйюлах В священных долинах, которые благодаря белой магии гуру Ринпочи много веков назад стали источником энергии Дхармы, животных не трогали на протяжении многих поколений. Дикон рассказывал нам, что дикий горный баран может зайти к тебе в палатку, дикие лебеди едят с руки. Говорят, даже гималайский белый волк здесь не убивает свою добычу. Из полумрака появляется монах, и мы следуем за ним и его мерцающей лампой через лабиринт комнат монастыря. норбу Чеди трет глаза кулаками. К нам присоединяется второй монах. Я думал, что похоронный обряд будет проходить в самом монастыре, но монахи выводят нас через заднюю дверь и ведут по тропе, проложенной прямо по скале наша безмолвная процессия преодолевает лабиринт из огромных валунов за которыми тропа уходит вверх место церемонии удалено от монастыря не меньше чем на полмили наконец мы останавливаемся на открытой площадке где четверо тибетцев очень бедных если судить по тряпкам прикрывающим их тела ждут нас около необычного плоского камня позади большого каменного алтаря По крайней мере, так мне кажется. На более высоких скалах вырезаны фигуры, напоминающие гигантских горгулей. Первый монах что-то произносит, и Норбучеди переводит нам. «Священник говорит, что эти четыре тибетца — отец, два сына и внук из семьи Нгаванг Тенцин, и они будут могильщиками Бабу Риты. Священник говорит, что во время церемонии вы можете сидеть здесь». Нор Бучеди указывает на длинный плоский камень и уходит. «Погоди», — окликает его Жан-Клод, — «разве ты не останешься с нами?» «Не могу», — не оборачиваясь, отвечает Нор Бучеди, — «я не родственник бабу Риты, и мне не положено видеть небесное погребение». Он ныряет в темный лабиринт из камней и исчезает в нем вместе с двумя монахами, которые привели нас сюда. На востоке небо начинает светлеть, но день обещает быть облачным и холодным. Я захватил с собой еще один свитер, который натянул ночью, но ни он, ни фланелевая рубашка, ни тонкая норфолкская куртка не в состоянии меня согреть. Я жалею, что не положил в рюкзак пуховик Финча вместо двух шоколадок и свитера. Жека тоже дрожит от холода. Мы киваем семье Нгаванг Тенцин. Старику с седой щетиной на лице, вероятно, дедушки Двум тучным мужчинам средних лет, у которых на двоих всего две брови. И худому, как щепка, мальчику, скорее всего, подростку, выглядящему младше своих лет. Никто из них не отвечает на приветствие. Похоже, мы кого-то ждем. Наконец, из каменного лабиринта выходят четыре священника, вероятно, выше рангом, чем те монахи, которые привели нас сюда. Сам монастырь находится внизу, за нашими спинами, и отсюда не виден. Я почему-то ждал, что обряд небесного погребения будет проводить сам Дзатрул Ринпоча, но, по всей видимости, простой шерпа у белых сахибов не заслуживает присутствия святейшего ламы и реинкарнации Падмасамбхавы. За этими священниками идут четыре прислужника с телом Бабуриты. По-прежнему на импровизированных носилках, которые мы соорудили, чтобы доставить его в монастырь. Четыре ручки носилок лежат на плечах прислужников, а белая палаточная ткань, которая служила саваном для бабу Риты, теперь заменена белой полупрозрачной тканью, похожей на шелк. Они ставят носилки на широкий низкий камень, вокруг которого ждет семья Нгаванг Тен Цинн. Их род занятий Норбучеди определил как убирающие мертвых. Предрассветное небо светлеет, и я вижу, что фигуры на высоких камнях, которые я принял за горгулий, на самом деле живые бородатые грифы. Огромные. Они не шевелятся. Их жадные взгляды не отрываются от маленького тела под полупрозрачной тканью. Начинает моросить мелкий дождик. Мы с Жан-Клодом стоим и смотрим. Четверо священников и четверо монахов нараспев произносят свои странные молитвы, а два священника обходят громадный камень с телом бабуриты время от времени посыпая его каким-то белым порошком. Наконец священники умолкают и отступают в тень каменного лабиринта, где их молча ждут прислужники, которые несли носилки. Но никто не уходит. Три поколения семьи Нгаванг-Тен-Цин, убирающие мертвых, во время церемонии стоят на почтительном расстоянии от камня, едва различимые в полутьме. «Что это?» — шепчу я Жан-Клоду. «Неужели небесное погребение закончилось?» «Не думаю», — шепчет в ответ мой друг. «В его интонации мне чудится что-то зловещее». Члены семьи Нгаванг Тянцин открывают несколько сумок из дубленной кожей и черные тряпки, наполненные острыми инструментами, длинные и изогнутые разделочные ножи, секачи для мяса, ручные пилы, маленький топорик, большой сикач и другие лезвия, а также массивные каменные молотки. И тут же принимаются за работу. Они сбрасывают белый саван, открывая смуглое обнаженное тело бедного бабу Риты. Он лежит на спине, руки вдоль туловища, ладонями вниз, глаза уже запали и выглядит очень маленьким. Мы с ЖК инстинктивно отводим взгляды, пытаясь оказать хоть какое-то уважение нашему другу шерпе, Но можно было не беспокоиться. Седой дедушка Нгаван ктэнцин искусно орудует разделочным ножом в одной руке и большим секачом в другой. Быстрее, чем я успею об этом написать, он отделяет обе ладони и обе ступни, а затем двумя сильными ударами секача обезглавливает труп. Двое его сыновей рубят и пилят то, что осталось от рук и ног Бабуриты. Звук вгрызающейся в кости и суставы пилы эхом отражается от скал. Младший тянцин маленьким топориком принимается отрубать пальцы мёртвого бабу Риты, а затем каменным молотком разбивать их на ещё более мелкие кусочки. Эти кусочки затем превращаются в мягкую массу. Трое старших теперь принимаются за тело бабу. Сердце, лёгкие, печеньки шки и другие внутренние органы нашего друга бесцеремонно вынимают и бросают в каменную чашу дедушка металлическим прутом разбивает на куски ребра плоть отделяется от костей мужчина и мальчик многован тенцин переворачивают то что осталось от туловища бабуриты на живот разрубают и извлекают позвоночник его они тоже расплющивают в однородную массу звуки которые при этом раздаются нием невозможно сравнить Когда все раскромсено и расплющено, мальчику доверяют кидать маленькие кусочки по одному, ждущим стервятникам. Уродливые пожиратели падали спрыгивают к каждому куску, падающему среди камней, но не дерутся и не отгоняют друг друга. Я слышал, что так происходит во время их трапезы над трупами в Африке и других местах. Как будто эти бородатые ветераны небесных погребений знают, что еды хватит на всех. Расчленив бабу Риту на маленькие куски, которые можно проглотить, в том числе голову с раздробленным черепом, из которого вырвали глаза и бросили ожидающим стервятникам, и серой массой, в которую превратил мозг юный могильщик. Убирающие мертвых смывают с плоского камня кровь, вылив на него несколько ведер воды. Затем четверо убирающих мертвых удаляются. Восемь священников и служителей ушли раньше — пока мы с ЖК в ужасе смотрели на то, как разделывают труп. Жан-Клод кивает, и мы тоже уходим, огибаем монастырь по широкой дуге и присоединяемся к норбу Чеди, который ждет нас на склоне с тремя пони. Не произнеся ни слова, мы ударяем пятками в бока пони и спешим на север, к базовому лагерю, прямо в пасть надвигающейся бури. Раньше наши маленькие пони добирались от монастыря Ронгбук до базового лагеря меньше, чем за два часа. Но сегодня, в снежной заверухе даже при том, что сильный холодный ветер дует нам в спину, дорога занимает больше трех часов. Первую половину пути мы с ЖК молчим. Наконец, молчание нарушает Норбучеди. «Я несколько раз видел небесные погребения, сахибы», Больше не хочу. Нам с Жан-Клодом нечего на это ответить. В последний час пути, когда мы приближаемся к наполовину замерзшей реке, чуть ниже Марена и базового лагеря, ЖК поворачивается ко мне. Наверное, в этом есть смысл, с культурной и практической точки зрения. Десять месяцев в году земля в Тибете промерзшая и твердая, как камень. Ну да, соглашаюсь я. Но мне так не кажется. После продолжительного молчания Жан-Клод, убедившись, что Нор-Бучеди нас не слышит, приближается ко мне и шепчет. «Если я погибну на этой горе, Джейк, проследи, чтобы мое тело похоронили в расселине или просто оставили там, где оно лежит. Хорошо? Обещаю, — говорю я. А ты сделаешь то же самое для меня, ладно?» ЖК кивает, и последние пятнадцать минут пути к базовому лагерю сквозь метель на спине пони мы не обмениваемся ни словом.